Глава 29 Я вошла в распахнутую дверь той самой комнаты, которую боялась до Якоты, постаралась задвинуть воспоминания о давнем сне в самый дальний уголок памяти. Завтра нужно непременно поговорить с мамой о моих снах, раз уж родители пока находятся рядом со мной. В крайнем случае, можно обратиться к видящей, если она не исчезла с территории вампиров. Это все потом. А сейчас меня больше всего интересовали вопросы, по поводу которых вампиры так эмоционально спорили. Стоило мне появиться на пороге, как я, едва не споткнувшись, утонула во взгляде хэлварда Его глаза капельку изменились, в них совсем не осталось кровавых оттенков. Появился загадочно темно-бордовый, густой и насыщенный цвет. Он словно вино пьянил меня, и я невольно замечталась задумалась. А мой вампир едва заметно улыбнулся. Я прекрасно видела, как уголок волевого рта взлетел вверх. Но насмешки в этом горячем взгляде не было, и мне стало уютно и тепло. — С добрым утром! — хмыкнул Эрик, рискуя получить от старшего брата по клыкам. Непроизвольно отметила, что сам Эрик налегает на напиток, совершенно свойственный древним вампирам. Не знаю, по какому поводу братец моего мужа устроил пьянку, но запах алкоголя мне не особо понравился. Я даже поморщилась, как только в нос ударили неприятные ароматы. «Здравствуйте!» — поприветствовала я всю семью. Прекрасно видела, как Хелл поднял руку, ожидая, что я подойду к нему. Мой вампир сидел на своем законном месте. И да, мужчина смотрелся величественно. К тому же... Элегантная черная рубашка сидела на моем вампире шикарно, подчеркивала широкий разворот плеч и мощную грудную клетку, которая так и тянуло прижаться. Должно быть, всему виной моя вампирская кровь. Позаимствованная у самого Хэла, другого объяснения моей тяги к этому вампиру у меня просто не было. Или было? Но пока что оно оставалось слишком зыбким для меня и я предпочла на время отбросить эти мысли. Однако послушно приблизилась к Хелварду. Мужчина встал, сжал мою ладонь, поднес ее к своим губам, оставив почти целомудренный поцелуй на вспыхнувшей смущением кожи. Странное чувство. Но мне оно понравилось, потому что вместе с коротким поцелуем я ощутила теплую волну, словно бы Хелп крепко обнял меня, оплел руками всю. Целиком. О чем спор? Улыбнулась я. О генах, ответил Хелвард, и усадил меня совершенно ожидаемо на свое колено. Я даже не стала удивляться. Пусть в нескольких метрах от нас и сидели мои родители, а также отец Хела. И что самое удивительное, Виктория была здесь же. Всего-то! усмехнулась я. Подробности будут. Почувствовала, как ко мне обратились сразу несколько пар глаз. Пожалуй, все, кроме Эрика, смотрели на меня с интересом. Возможно, моя семья ждала от меня какой-то определенной реакции. Но я пока что не понимала, какой именно. — Перестань, Хелвард, все не так уж плохо, — вздохнул Деярви. Мой древний свекор был непривычно серьезен словно стал старше, и, что тоже весьма непривычно, вампир слишком крепко обнимал ведьму, а не исчезнувшую куда-то Эдну, да и видящая не торопилось отстраняться от мужчины, вцепилась в его пиджак до побелевших костяшек. «Это не мне решать», — рисковато ответил Хэл, но потом смягчил тон и уже обратился ко мне. «Хочешь познакомиться с моей матерью, Снежа?» «Если она не станет пить мою кровь!» — хмыкнула я. «Мне и мачехи твоей хватило, если честно!» Вторую часть фразы я произнесла негромким шепотом, так, чтобы расслышал только Хелвард. Вдруг вампирша брудит рядом и таскает с собой Хельгу, от имени которой меня посещал приступ неконтролируемой ярости вот и сейчас кстати я почувствовала как выросли клыки а из глотки готово было вырваться глубокое рычание с трудом но взяла себя в руки это не станет и проговорил хел а потом почему то добавил да вике разумеется сынок вполне спокойно даже с нотками нежности ответила виктория Я поняла, что мои глаза превратились в удивленные блюдца. Виктория, то есть видящая, мать Хелварда? Меня до глубины души поразил этот факт. Вернее, даже больше не факт родства Хелла с ковином ведьм, а то, как молодо выглядела сама Виктория. «Твоя мать ведьма?» На всякий случай уточнила я, пусть ответ уже знала. Но не помешает небольшое уточнение. «Твоя? Тоже!» Совершенно неожиданно подмигнул мне Хелл. Мой отец кашлянул в кулак. Мама тихонько рассмеялась. Кажется, Эрик негромко хрюкнул. Чем был занят мой брат со своей женой, я не рассмотрела. Но поняла, что родители хэлварда были единственные, кто сохранял серьезность. Я начала догадываться, по какой именно причине. «И ты узнала об этом только что?» произнесла я. Что именно? То, что моя мать ведьма? Или то, что она видящая? Или то, что она все время лезла в мою жизнь со своими советами? Знала о каждом моем шаге, а сама не удосужилась сообщить о столь несущественном факте моего рождения. Хмуро пророкотал Хэлл. Понятно что самому князю негоже проявлять слабость перед своим народом но черт бы его побрал моего мужа мог бы и проявить капельку нежности тем более и слепцу видно как сильно нервничают родители хелварда мне нужно с тобой переговорить наедине всего минутку даскоменно вежливо улыбнулась ей родне а сама потащила Хелла из зала вампир не сопротивлялся послушно двигался следом за мной, не выпуская моей ладони из своей горячей руки. «Знаешь что, Хелвард!» – грозно заявила я, как только двери захлопнулись с громким щелчком. «Мог бы и проявить капельку уважения, чертов ты сухарь! Я, между прочим, помню, кто именно помог мне там, на границе миров! И прекрасно понимаю!» каких сил потребовал весь ритуал. Поэтому лучше тебе сменить тон при разговоре с матерью. Знаешь что, Снежана, прорычал Хэл, но я даже не вздрогнула от оглушающего рева моего мужчины, а лишь прищурилась, сверля взглядом красивое, но злое лицо мужа. Я ни хрена не знаю, как разговаривают с матерью. Знаешь почему? потому что у меня ее никогда не было. И после семи сотен лет я вдруг узнаю, что мать у меня все-таки есть. Более того, жива, здорова, колдует потихоньку. — Не рычи на меня, вампир! — повысила я голос. — Да я не рычу на тебя! — не меняя тона, рычал Хэл. Я скрестила руки на груди, всем видом показывая, что продолжать разговор я не стану, пока этот невыносимый болван не сменит тон. Вероятнее всего, Халвард прочел мои мысли. Глубоко выдохнул, потянулся ко мне, обнял за плечи. Почувствовала, как прохладный нос коснулся моего виска. Еще один глубокий выдох. — Э, права! Э, болван! пробормотал Хэл, В ответ я обняла его, погладила по спине. «Ты, князь!» — хохотнула я, нежесть в крепких руках, которые, несмотря на всю безудержную силу власти и жестокость, нуждались в моей поддержке. «И самую капельку болван!» Хелвард усмехнулся. «Разумеется, на людях я бы никогда не позволила себе подобной вольности, но ведь сейчас свидетелей не было». «Тебе действительно семь сотен лет!» «Не поверила я!» «Немного больше!» — вздохнул Хелл. «Ты понимаешь, что гораздо старше моих родителей?» — рассмеялась я. «Вампиры живут очень долго!» — хмыкнул Хелл. «Когда я говорил, что ты моя навеки, то совершенно не шутил, Снежа!» «Боги!» — наигранно вздохнула я и покачала головой. Вот это я влипла! Когда мы вернулись в тронный зал, то столкнулись с полнейшей тишиной. Даже Эрик терпеливо ждал вердикта Хэлла, игнорируя полные бокалы с выпивкой. Хелвард медленно приблизился к Деярве и Виктории. Я видела, как сильно напряжена хрупкая спина ведьмы, а вампир за ее спиной вытянулся до звона в каждом нерве. Рука Хэлла, сжимавшая мои пальцы, Была твердой и уверенной. Мужчина замер перед родителями. «Снежа!» — глухо пророкотал мой вампир. «С моим отцом ты уже знакома. А это моя мама». Виктория вздрогнула, словно внутри ее души лопнула натянутая струна. Я готова была поклясться, что несгибаемое видящее льёт слезы. Но Вики тут же шагнула ближе и утонула в сильных руках сына. Черт, да чего же я становлюсь сентиментальной с этими вампирами и их кровью? Мои родители в мгновение ока оказались рядом, вместе обняли меня. И я поняла, что очень соскучилась по маме и папе. «Дайте хоть вас обниму, а!» Ухмыльнулся Эрик, вероятнее всего, обращаясь к моему брату Эмилиане, потому что именно от Семира наглый вампир получил по шее.